Доверие к верным частям было, однако, невелико. 14 или 15 ноября меня посетили кубанский атаман Быч и Рибовол, и в присутствии генералов Драгомирова и Лукомского изложили волнующие их сведения, прося защиты. Кубанским правителям пришлось выслушать много горьких слов по поводу их работы во вред армии. Особенно от генерала Драгомирова, который с этого дня стал пользоваться особой ненавистью черноморских кругов. В заключение я требовал изменения кубанской политики в отношении армии и заверил, что насильственных мер допущено не будет. В тот же день состоялось бурное заседание кубанского правительства. Представители оппозиции обрушились на быча, обвиняя его в неискренности и самочинных действиях. Вместо поддержки армии он выступил со своими тезисами, не обсудив своей речи с членами правительства, скопцов. «Благодаря такому отношению его не так давно мы едва не сделали с подданными Украины, Сушков». В наших действиях не было искренности в отношении армии, которая нам братская. На всех заседаниях у нас было только ругание ее, Воробьев, и так далее. Бычь оправдывался. Он не предполагал, что представители армии могут уйти из рады. Его ошибка, что он не представил им контрпроекта, недоразумение... «Можно уладить?» Быч беседовал с президиумом Рады. Решено создать согласительную комиссию. Рада встретит овациями все их заявления. В результате переговоров начались заседания согласительной комиссии в составе 16 членов с каждой стороны во главе с Макаренко, от кубанцев и генералом Лукомским от добровольческой армии. Вопрос о тезисах быча осложнился принятой уже радой статьей «Положение об управлении кубанским краем, об особом кубанском гражданстве, обращавшем всех нас в иностранцев, проживание которых на территории Кубани и юридические права зависели всецело от усмотрения кубанской власти». Комиссия не привела никаким к каким существенным результатам, подтвердив лишь непримиримое внутреннее расхождение сторон. Прикрывая эту пропасть и свое бессилие перекинуть через нее мост, она внесла в Раду явно беспомощное предложение, принятое 24 ноября единогласно, без прений. Первые два пункта постановления Рады 11 ноября, тезисы быча, должны рассматриваться как удостоверение существующего политического положения, а последние семь пунктов только как выражение мнений и пожеланий Рады. Непосредственные переговоры, однако, кубанское правительство более не возобновляло. Рада позднейшими постановлениями подтвердила тезисы быча. В этом направлении кубанская власть получила большую моральную поддержку от донского атамана генерала Краснова, который в то время, когда еще не назрела окончательная катастрофа на Северном фронте Дона, проявлял полную солидарность с Кубанью во всех спорных вопросах ее с командованием добровольческой армии и обещал поддержку кубанскому правительству. Нужно, чтобы добровольческая армия смотрела более жизненно на эти вопросы о создании общей власти, писал он, между прочим, кубанскому послу Макаренко и не требовала от донских и кубанских казаков невозможных жертв. Торговаться мы не умеем, и торговать кровью донских, да, думаю, и кубанских казаков не будем. Надо, чтобы добровольческая армия стала на практический путь работы с казаками, а не за счет казаков.